Вогель, рассматривая основные концепции японцев по управлению экономикой, ставит принципы группизма на первое место. Групповое сознание так сильно врезалось в психику японца, что он не мыслит своего поведения вне своей социальной группы. Поэтому принять какое-либо самостоятельное решение для него – сущая мука. Он сделает все возможное, чтобы присоединиться к мнению своей группы, поскольку привык воспринимать себя с точки зрения интересов группы, отодвигать свои собственные интересы на второй план, не случайно собственное «я» у японца проявляется не так, как у европейцев Выше мы называли это «я» личностно-конформным, подчеркнув тем самым превалирование в нем составляющих группизма «конформность», подлаживания под групповые идеалы. Этот момент наглядно проявляется в процессе общения. Так, местоимение «я» в японском языке имеет несколько разновидностей, которые употребляются в зависимости от ситуации, пола, возраста и социального статуса общающихся. Свойственная японцу уклончивость в принятии самостоятельных решений находит выражение в употреблении целого ряда безличных или неопределенно личных штампов. Японец применит в разговоре массу таких штампов вместо того, чтобы сделать упор на свое «я». Он часто говорит «досэ» — «вообще», в конце концов, «сёсэн» — «в конечном счете», «я пари» — «все равно, все же». «сосуга» в самом деле, а не «я так думаю». Даже если ему действительно некуда деваться, он все-таки предпочтет сказать «со омовареру» — «мне так думается». Страдательная форма высказывания переносится японцами как-то легче. Когда японец отрывается от своей группы, ему волей-неволей приходится принимать самостоятельные решения, он очень сильно переживает ему говорят «Гамбаре, держись». И японец понимает, что от него ждут не вольностей, а соблюдение групповых норм поведения. Принцип фирменного группизма дает себя знать практически в любых обстоятельствах. Японец скажет не «я сделал то-то», а «фирма сделала все это». И так всегда. Потеют низы, а лавры достаются верхам. Но верхи любят порассуждать о том, что управление в Японии начинается снизу. Фирменная администрация тонко чувствует нюансы человеческой мотивации. Поэтому она всемерно вовлекает рядовых работников в подготовку решений. При таком подходе инициатива, по крайней мере, внешне зарождается внизу. На этом, собственно, строится маневр кружков за качество и бездефектность. С учетом ожидаемой от низов инициативы организуется стандартная процедура подготовки, обсуждения и санкционирования управленческих решений. Эта процедура носит название «ринги». Термин «ринги» не имеет адекватного перевода на русский язык. Он состоит из двух китайских иероглифов. «рин» – спрашивать с ниже стоящего, и «ги» – совещаться, обсуждать, обдумывать. Первое употребление этого термина в японской практике управления относится к начальному периоду реставрации мэйдзи. Исследования показывают, что ринги представляют собой в известной степени философию японского менеджмента. Процесс принятия решения по системе «ринги» развивается следующим образом. Руководство фирмы в общих чертах определяет проблему и передает ее на детальный анализ в сектор или в секцию. Специально выделенный здесь чиновник готовит документ Рингисё с предложениями и выводами. Подготовленный Рингисё рассылается заинтересованным лицам, которые ознакомившись с ним, визируют его ставят личную печать и возвращают исполнителю. Последний докладывает отработанный и визированный документ руководству, после чего документ вступает в силу. На первый взгляд, во всей этой процедуре нет ничего необычного по сравнению с тем, что имеет место в американских и европейских фирмах. Однако на самом деле процедура Ринги отражает специфический стиль японского менеджмента, заключающийся в том, что высшая администрация только намечает проблему, а конкретная ее разработка и выдвижение предложений по ее решению делегируются низам. В процедуре Ринги четко прослеживается принцип управления снизу, консенсуса и группизма.